Глава восьмая Путешествие продлилось 6 дней, а затем судно остановилось, бросило якорь, и звуки разгрузки заполнили узкое пространство их убежища. Кикаха не сомневался, что они плыли на запад, к краю великих прерий. Когда все затихло, он нырнул в воду. Всплыв под изогнутой кормой, Кикаха увидел доки, корабли, костер перед большим бревенчатым зданием и невысокую, поросшую лесом гряду, которая тянулась на востоке. Он узнал последний приграничный порт для речных кораблей. Здесь товары перегружались в гигантские фургоны и отправлялись караванами по большому торговому пути. Тикаха не собирался отпускать Питатока. Тем не менее, он проявил такт и спросил пленника, хочет ли тот остаться или рискнет присоединиться к Тишвитмуакам. Питаток ответил, что его разыскивают за убийство полицейского, поэтому он хотел бы пойти с ними. Пробравшись на ферму у городской окраины, они украли одежду, трех лошадей и оружие. Для этого им пришлось оглушить фермера, его жену и двух сыновей, пока те спали крепким сном. Тихо проскользнув мимо укрепления города и форта, беглецы поскакали к холмам и за час до рассвета оказались у границы Великих Прерий. Они решили какое-то время следовать по торговому пути, направляясь к деревне Храваков, которая находилась в горах за тысячу миль отсюда. Там они могли спланировать поход к любым тайным братам на этом уровне. Во время заточения в тайнике Галеры, Икаха всеми силами старался поддерживать моральный дух Ананы. Он шутил и смеялся, правда потихоньку, чтобы не услышали матросы. Теперь же он походил на извергавшийся вулкан. Смех, юмор и восторженные крики изливались из него подобно лаве. Анана назвала его самым счастливым человеком, какого она когда-либо видела в своей долгой жизни. И действительно, Кикаха буквально сиял от радости. «А почему бы и нет?» – он взмахнул рукой, показывая на великие прерии. «Этот воздух напоен ароматами солнца, земли и жизни!» Куда ни посмотри, везде обширные холмистые степи. Они похожи на прерии Северной Америки до прихода белых людей, но я бы назвал их более экзотическими, романтическими, цветастыми, и ты сама можешь выбрать для них какое угодно определение. Тут пасутся миллионы бизонов, диких лошадей, оленей и антилоп. Здесь можно увидеть огромных хищников, полосатых степных львов, прозванных учеными Ферикс от Трокс, и бегущих львов, которые напоминают пуму, прошедшую эволюцию гепарда. Кругом рыщут ужасные степные волки, койоты и собаки прерий. Это царство жизни! Ты увидишь не только доколумбовских животных, но и множество вымерших на земле зверей, которых Вольф успел протащить через врата в свое время. Ты увидишь мастодонтов, мамонтов, винтаторов, степных верблюдов и многие другие раритеты. А сколько здесь кочевых племен америндийцев? Это какое-то смешение американских индейцев, скифов, сарматов, белых кочевников из России и Сибири. А полукони? Ты бы только видела этих кентавров, созданных Джадавином. Их речь и обычаи во многом такие же, как и у остальных племен прерии. «Об этих местах можно говорить бесконечно, а сколько я еще не знаю, но узнаю однажды. Представь, этот уровень занимает площадь, на которой могли бы поместиться Северная и Южная Америка моей родной земли. Это сказочный мир, мой мир. Я верю, что рожден для него, и именно поэтому мне повезло попасть сюда. Это опасный мир, но скажи, какой мир, включая землю, не опасен? Ты права». «Возвращаясь в прерии, я чувствую себя самым счастливым из людей, и меня не затащишь теперь на землю ни за какие деньги, потому что этот мир мой!» Она наслегка улыбнулась и покачала головой. «Ты восторгаешься так только потому, что еще молод? Подожди, пока тебе стукнет десять тысячелетий, и ты вряд ли тогда найдешь повод для радости!» «Хорошо, я подожду», — ответил Кикаха. «Мне уже 50 лет, но я чувствую себя трепетным 25-летним юношей, если ты, конечно, извинишь меня за такую банальную фразу». Анана не знала, что означает «банальные фразы», и Хикаха постарался ей это объяснить. Он выяснил, что Анана была на земле несколько раз, и что ее последний визит приходился на 1888 год. По ее словам, она отправлялась туда на каникулы. На исходе дня они подъехали к роще. Кикаха сказал, что им следует устроить здесь стоянку на ночь. Он отправился на охоту и вернулся с карликовым оленем. Путешественники освежевали его и зажарили мясо над небольшим костром. Потом, нарубив ветвей и соорудив платформу на развилке двух больших суков, они договорились нести часовые вахты. Она сомневалась, стоит ли ей спать во время дежурства пятотока, но Кикаха сказал, что беспокоиться не о чем. Тишквитмуак провел всю жизнь в городе. «Этот дикий край казался ему открытой пастью смерти, и он был слишком напуган мыслью об одиночестве, чтобы замышлять побег или убийство своих спутников». Она насмущенно улыбнулась и призналась, что рада компании Кикахи. Слова Ананы удивили его, причем удивили приятно. «В общем-то, ты тоже человек», – ответил он. «И, возможно, с тобой еще не все потеряно». Она рассердилась, повернулась к нему спиной и притворилась, что засыпает. А он еще долго усмехался, неся первую вахту. В небе светил зеленый прожектор луны. Вокруг раздавалось множество звуков, но все они шли издалека. Где-то в прерии трубил мамонт или мастодонт, а из глубины рощи порыкивал лев. Чуть позже он услышал фырканье дикой лошади, вслед за которым донесся свист гигантской ласки. Протяжный звук заставил Кикаху похолодеть. Кони встряхнули головами и тихо заржали. После людей и полуконей самым опасным зверем в прерии считалась ласка. Кикаха насторожился. Но прошел час, огромная тень так и не появилась. Лошади постепенно успокоились. Разбудив питотока, Кикаха рассказал ему о животном и приказал высматривать каждую тень, похожую на длинное верткое тело. Заметив испуг в глазах Тишкветмуака, Кикаха посоветовал ему стрелять во все, что покажется подозрительным. Теперь он знал, что питаток не заснет во время своего дежурства. Уже на рассвете, заканчивая очередное дежурство, Кикаха заметил странный отблеск на белом пятне, появившемся в небе. Сначала он подумал, что ему померещилось, но луч солнца вновь отразился от летающего объекта. Самолет находился далеко, но быстро приближался. Вскоре Кикаха разглядел длинный, похожий на иглу корпус. Когда самолет пронесся над рощей, он заметил выпуклость в верхней части корпуса, напоминавшую кабину, а в ней – силуэты четырех человек. Потом самолет помчался в сторону прерий и исчез в бескрайних просторах. Кикаха разбудил Анану и рассказал ей о том, что видел. «Наверное, звонари протащили самолет из моего дворца». «Это плохо», – ответила она. «Самолет может быстро покрывать огромные расстояния. К тому же он оснащен двумя дальнобойными лазерами. Кроме того, у звонарей есть ручные лучеметы. Нам придется пробираться по ночам», – задумчиво сказал Кикаха. «Однако и тогда мы будем часто оказываться на открытой местности. В прерии достаточно рощ, но на нашем пути их не так много». «Они могли унести из моего мира несколько самолетов», — сказала Анана. «И один из них может летать по ночам. У них есть приборы ночного видения, которые определяют местоположение тел по излучаемому теплу». С тревожным чувством путешественники выехали на открытую местность, надеясь, что судьба все-таки не сведет их со звонарями. На следующий день, поднимаясь на гребень небольшого холма, Кикаха увидел всадников, которые скакали вдали. Сначала он решил, что это кочевники Прерий или Тишкветмуаки, но Кикаха ошибся. Латы воинов поблескивали на солнце. Несмотря на жару, солдаты носили шлемы и керасы. Он обернулся, чтобы предупредить попутчиков. «Это, скорее всего, тифтоны из Дракландии», – сказал он. «Я не знаю, как они добрались сюда так быстро. Впрочем, подожди». «Ну да, очевидно, они прошли через врата в десяти милях отсюда». «Полумесяцы вделаны в вершины двух вкопанных глыб вблизи небольшого родника. Я думал завернуть туда по пути, чтобы осмотреться. Хотя в этом мало толку. Врата действуют только в одну сторону». Тевтонов, видимо, послали на поиски Кикахи, чтобы перерезать ему путь, если он попытается уйти в горы к Хровакам. «Им потребуется миллионы людей, чтобы найти нас в великих прериях, и даже тогда мы можем без труда улизнуть от них», — сказал Кикаха. Но меня беспокоит самолет, и, честно говоря, кое-что еще. Три дня прошло без происшествий, если не считать случая, когда в небольшом овраке они наткнулись на семейство Феликс атрокс. Взрослые животные вскочили на ноги и предостерегающе зарычали. Самец весил около 900 фунтов. На его темно-желтой шкуре выделялись бледные полосы. Голову украшала короткая грива, не более дюйма длиной. Самка уступала ему в размерах и весила не больше семисот фунтов. Рядом резвились два детеныша ростом с небольших оцелотов. Кикаха тихо велел спутникам держаться позади него, затем медленно развернул дрожащего жеребца и не спеша, почти шагом, направился обратно. Львы кинулись следом, но, сделав несколько прыжков, остановились в рыча и сверкая глазами. Они не стали продолжать погоню. Позади них лежала наполовину обглоданная туша дикого полосатого осла, и у них не было желания гоняться за незваными гостями. На четвертый день они увидели торговый караван кишквитмуаков. Кикаха скакал в полумиле от него. Его не могли узнать с такого расстояния, и, пользуясь этим, он хотел собрать о караване по возможности больше сведений. Кикаха не мог объяснить Анане точной причины своего любопытства. Просто ему нравилось узнавать всякие вещи, чтобы потом не оставаться в дураках, когда случится что-нибудь непредвиденное. Вот и все. Анана боялась, что Питаток воспользуется случаем и убежит с караваном. Но Кикаха не расставался с Луком, а их спутник не раз уже видел его мастерство в обращении с оружием. Караван состоял из 40 огромных фургонов. Для дальних перевозок тишквитмуахи предпочитали двухъярусные десятиколесные повозки. Каждый фургон тянула упряжка из 40 мулов, более крупных, чем першероны. Рядом катили небольшие фургончики, оборудованные для спальни и столовой для охранявших караван кавалеристов. Кикаха насчитал около 50 охранников. Позади тянулась вереница запасных лошадей для кавалерии и сменных мулов для повозок. Всего в караване оказалось около 350 мужчин, женщин и детей. Икаха по-прежнему сохранял выбранную им дистанцию, изучая каждую деталь. «Что ты об этом думаешь?» – спросила его Анана. Он усмехнулся. «Караван пройдет в двухстах милях от гор Храваков. Он будет добираться туда чертовски долго, поэтому мой план не очень практичен. К тому же он слишком смел, и еще надо учесть, что с нами идет пятоток». Дав немного поуговаривать себя, он рассказал ей о своем плане, Поначалу Анана решила, что он спятил, но после долгих размышлений признала, что риск и нестандартность идеи действительно могут привести к успеху, если только им очень повезет, но, как Кикаха уже сказал, приходилось брать в расчет питотока. Несколько раз улучшив момент, когда Тишквитмуак удалялся по нужде, Анана заводила разговор о его убийстве. Она твердила, что их спутник опасен, что он может вонзить в их спины нож при любом удобном случае, не говоря уже о предательстве в обмен на свободу и жизнь. Кикака соглашался с ней, но не желал совершать неоправданное убийство. Он подумывал, не оставить ли педотока в прерии, но боялся, что его поймают преследовавшие их звонари. Беглецы удалились от каравана и пару дней двигались параллельным курсом на расстоянии 3-4 миль. По ночам они отъезжали еще дальше, поскольку Кикаха не хотел, чтобы караванщики застали их врасплох. На третий день он решил оставить караван и отправиться на юг. Под вечер, заметив в небе блестящую точку, их маленький отряд помчался к группе редких деревьев, которые могли прикрыть их густыми кронами. Привязав лошадей к кустам, они прокрались в высокой траве на вершину холма и начали следить за караваном. Муаки находились довольно далеко, и трое беглецов едва различали фигуры людей. Самолет опустился перед первым фургоном и завис в Фуди от земли. Караван остановился. Через какое-то время у самолета собралась группа людей. Даже с такого расстояния Кихаха видел, как они яростно махали руками. Но торговцы протестовали напрасно. Когда они вернулись к фургонам, начался тщательный обыск, который длился весь день. Тишкветмуаки муаки работали, не покладая рук. Разгрузив повозки, они отошли в сторону, после чего звонари осмотрели каждую щель. «Хорошо, что мы отказались от моего плана», – заметил Кикаха. «Нас бы уже нашли. Я смотрю, твои звонари довольно доскональные парни». Ту ночь они провели в густых зарослях кустарника. О горячем ужине и костре пришлось на время забыть. Утром Кикаха подполз к каравану и увидел, что самолет улетел. Муаки, вставшие, очевидно, на рассвете, уже заканчивали погрузку и сборы. Он вернулся на ночную стоянку и разбудил дремавшую Анану. «Теперь, когда звонари обыскали караван, они вряд ли повторят подобную проверку. Мы могли бы осуществить наш замысел. Вот только пятоток. Тем не менее, Кикаха решил повременить с путешествием на юг. Они продолжали двигаться вблизи каравана. Ему казалось, что звонари какое-то время не будут появляться в этих местах. На пятый день, оставив Анану и Питатока под двумя деревьями на южном склоне холма, Кикаха отправился поохотиться и через пару часов вернулся с небольшим оленем в седле. Его спутники по-прежнему находились там, где он их оставил. Однако Кикахе не понравилась поза Тишквитмуака, который неуклюже растянулся на спине. Его рот был открыт, глаза неподвижно застыли. Из солнечного сплетения торчала рукоятка ножа. «Этот леблябий напал на меня», – заявила Анана. «Он хотел овладеть моим телом, и когда я отказалась удовлетворить его похоть, он попытался силой добиться своего». Это верно. Питаток иногда посматривал на Анану с явным вожделением, но так поступил бы любой мужчина. Однако он никогда не тянул к ней руки и не выказывал никаких намеков. Возможно, он не упустил бы своего при удобном случае, но Хикахи не верилось, что Питаток посмел силой домогаться Ананы. Он боготворил ее и всегда смущался, оставаясь с ней наедине. С другой стороны, Хикаха не хотел предъявлять Анане обвинений в убийстве и лжи. Дело сделано, и уже ничего не поправишь. Поэтому он просто сказал «Вытащи нож и вытри его траву». «Мне всегда было интересно, что ты сделаешь, если я сообщу о желании обладать тобой». «Теперь я это знаю». Она удивила его своим ответом. «Ты? Не он? Да и тебе ничего не докажешь, пока не покажешь, правда?» «Нет, не правда», – жестоко ответил Кикаха и с любопытством взглянул ей в лицо. По словам Вольфа, властители не имели понятия о морали, вернее, большая часть их расы. Анана была исключительно красивой женщиной, и вряд ли она отказалась от любовных утех. Тем не менее, тысячелетия могли покрыть ее чувство толстой коркой льда. Он знал, что наука властителей преодолела фригидность. Но могла ли такая привлекательная женщина сохранить свою страстную натуру через сотни веков? С другой стороны, Вольф говорил, что несмотря на опыт и меры предосторожности, каждый властитель жил одним днем. Подобно людям, они плыли в потоке событий и времени. Их память тоже являлась глубоким омутом, в котором воспоминания лишь изредка всплывали на поверхность. И хотя тоска и скука одолевали их значительно чаще, чем так называемых смертных, они не страдали от присыщенности чувств. Самоубийства среди них случались намного реже, чем в сопоставимой группе людей – Но это могло объясняться и тем, что склонные к самоубийству властители покончили с собой несколькими тысячелетиями ранее. Какими бы ни были чувства Ананы, она не раскрывала их кикахи. И если ее, как и кикаху, в данный момент терзала их сексуальная неудовлетворенность, она стойко переносила страдания. Возможно, Анана считала просто невозможным делить ложе с низкородным и отвратительным для нее существом, Однако он не раз слышал истории о сексуальном интересе, который властители проявляли к своим наиболее привлекательным подданным. Вольф и сам говорил, что, будучи джадавином, он предавался безудержному разврату среди самых прекрасных женщин этого мира. Пользуясь безраздельной властью, он получал все, что хотел. Кикаха пожал плечами и тяжело вздохнул. К счастью, ему следовало подумать о более значительных делах. В конце концов, жизнь и смерть были важнее.